Глава восьмая. Поездка в город или свидание с принцем. «Рина, как я рада тебя видеть!» Воскликнула матушка, появившись в инфокристалле. «Не к это, не к добру!» «Ты нас с отцом очень радуешь!» «Чем?» Вырвалась у меня, прежде чем я успела сообразить. «Ты вновь на первом месте в рейтинге!» «Это так почетно!» «Вот глушь лесная! Опять не повезло! Когда это уже закончится?» «Мама, еще не вечер!» Попыталась я остудить ее пыл. «Не порть мне настроение!» Проворчала она, хмуро глядя на меня. «Ты вообще не должна сходить с первого места. Остальные тебе не соперницы!» «Ой, кажется, я опаздываю. Пока!» Быстро проговорила я и прервала связь. Ругаться не хотелось, а разговор с ней ничем хорошим не кончится. «Лучше сделать вид, что я куда-то спешу. Нервы целее будут». После того интересного бала четыре дня прошло в тишине и спокойствии. Зачищицы беспорядка сидели в комнатах и не высовывали носы. Им еще все царапины залечить надо. Думаю, все это время придворные обсуждали случившееся и злорадствовали. Лично мне было просто жаль девушек. Неужели им так хотелось получить статус фаворитки или жены? Хотя у каждой свои мотивы нахождения тут. И винить кого-то без причины просто глупо. Кстати, как оказалось, следующим нашим испытанием является индивидуальное свидание с принцем, чтобы получше узнать друг друга и пообщаться наедине. Даже боюсь представить, куда мы пойдем и что будем делать. Хорошо, что первой идет Кира, а я буду четвертой, так что смогу узнать у подруг, что и как происходит. Но если честно, то идти на это свидание мне совершенно не хотелось. Не представляю, о чем с принцем можно поговорить. И надеюсь, советник не будет ошиваться поблизости. «Пока подруга гуляла с наследником, я решила сходить в лабораторию и немного поработать. Это поможет отвлечься от посторонних мыслей и увеличит мою платежеспособность». Заказов оказалось достаточно, чтобы занять меня часа на четыре. Еще и некоторые были довольно сложными. Зелье от старения кожи явно заказала королева, ведь состав стоил более сотни золотых, и не каждая могла себе такое позволить. Также была парочка омолаживающих лосьонов, духи и три заказа на зелье с афродизиаками. Кажется, кто-то старательно хочет соблазнить кого-то. Просто почерк одинаковый на всех заказах. Ну, мне не жалко, поэтому я с радостью приготовлю. Пусть народ порадуется. Вреда от этих зелий нет, так что моя совесть может быть спокойна. Когда со всеми заказами было покончено, отдала их охраннику и отправилась к себе принимать душ. А еще я ждала возвращения подруги, ведь свидание уже должно было закончиться. Интересно, как оно проходило. И мое любопытство было довольно быстро удовлетворено. «Это просто ужас!» — услышала я недовольный голос Киры, выходя из ванной комнаты в одном полотенце. «Боги, за что мне все это?» — прочитала подруга, расхаживая по комнате и не обращая на меня внимания. «И тебе привет!» — хмыкнула я, надевая халат и усаживаясь на кровать. «Не хочешь присесть и все рассказать?» «Для начала мне надо успокоиться!» — буркнула она и сделала несколько глубоких вздохов. «Неужели все было так плохо?» — не удержалась я от вопроса. Просто Кира выглядела очень злой и нервной. Такое случалось крайне редко. Вы где были? Он повел меня в сад. Представляешь, меня в сад! Возмутилась подруга, садясь на кровать. Цветочки нюхать! Вообще! Где я и где цветочки? Я не смогла сдержать улыбки. Кира и цветы несовместимы. Нет, она их любит, но не в таких количествах. И прогулки на природе ее не сильно впечатляли. Если только это не какое-то экзотическое и опасное место. «Может, расскажешь подробнее?» – попросила я, кладя подушку под спину и располагаясь удобнее. Она кивнула, села напротив и стала рассказывать. О свидании ее предупредили часа за три и попросили выглядеть соответствующе. Пришлось надеть платье и каблуки. Она же не знала, что придется идти в сад, где туфли будут увязать в земле. За ней пришел охранник и отвел в холл, где ее уже ждал принц во всем черном и в неизменной маске. Кири вручили букет красных роз и проводили в беседку, где был накрыт стол с легкими закусками. Подруга материлась про себя, так как у нее аллергия на розы, но приходилось тащить их с собой. При этом они были не вдвоем, а с кучей охраны, окружившей беседку со всех сторон и создававшей еще больше негатив. Но подруга не стала унывать и постаралась получить удовольствие хотя бы от беседы с принцем. Правда, тут ее тоже ждал облом. Его высочество оказался не самым лучшим собеседником и завел разговор о книгах и литературе. Демоница чуть в голос не заревела от безысходности. Нет, она могла поговорить на эту тему, но для свидания такое казалось просто издевательством. Решив, что еще немного и она сорвется, перевела беседу в другое русло и попыталась узнать побольше о конкурсе. самом принце и его предпочтениях. Но тот молчал как рыба и выдавал очень мало информации. Зато вовсю интересовался ее обучением в академии. Пришлось Кире вспоминать забавные моменты и хоть как-то скрасить это свидание. Под конец ей соблаговолили поцеловать руку и пожелали приятного вечера. «Я не пойму, чего ты злишься?» – спросила я, когда Кира закончила рассказ. «Это было самое ужасное свидание! Он на меня даже не взглянул как следует!» – обиженно надула губы она. «А ведь на мне было довольно короткое платье и вырез в нем ого-го!» «Ты злишься, что принц не проявил к тебе интереса?» – догадалась я. «Угу!» «И где логика?» «Радуйся!» – не удержалась от сарказма я. «Иначе станешь лидером рейтинга и останешься тут на пять лет». «Сплюнь!» – отмахнулась она. «Уж лучше я обойдусь без его внимания». После разговора со мной настроение подруги значительно улучшилось, и мы еще час болтали обо всем на свете. За время, проведенное во дворце, я заметила, что Кира стала более ответственной, что ли. Раньше она любила побездельничать и мало значения придавала занятиям, стараясь получить зачеты за счет природных свойств. «Они, конечно, действовали, но это мало могло помочь в жизни. Наши общие знакомые часто замечали, что мы похожи характерами и поведением. В какой-то мере я была с ними согласна, только Кира обычно шла на поводу у ситуации. А я старалась сделать как лучше для меня, пусть это и не всегда было правильно». Деваница чаще всего старалась повернуть дело так, чтобы важное решение принялись за нее, и в случае провала ответственности никакой. Так что была в нашей жизни пара случаев, когда мне приходилось пинками заставлять ее что-то делать. После свидания Киры я даже боялась, что будет происходить на моем и куда мы пойдем. Надеюсь, не в сад, а то я не выдержу и уйду с высоко поднятой головой. Ближе к полуночи Кира ушла, дав мне возможность выспаться. А на следующий день меня ждал сюрприз. Утро началось со стука в дверь, довольно тихого и явно нерешительного. Я успела проснуться и одеться, так что настроение было хорошее. Открыла дверь и узрела на пороге Ильварию. Сказать, что я была удивлена, это ничего не сказать. Принцесса выглядела расстроенной и с опаской оглядывалась по сторонам. Хм, интересненько. «Могу я войти?» Наконец осмелела она, подняв на меня глаза, в которых отражалась вселенская тоска. «Забавно!» «Прошу!» Отошла в сторону, пропуская ее в комнату. Мне даже стало интересна причина визита. Не могла она прийти просто так. Эльвария прошла к креслу и опустилась в него, сев на самый край и держа осанку. Вот сразу видно королевское воспитание. Я не стала себя утруждать и развалилась в соседнем кресле, чуть ли не полностью утонув в нем. И помогать начать ей диалог тоже не собиралась. Это она ко мне пришла, хотя любопытство так и грызло меня изнутри. Я бы хотела задать тебе один вопрос. Заговорила она тихим голосом. И не подумай, что еще пять дней назад эта девица молотила кулаками соперницу. Слушаю. «Ты ведь алхимик. Можешь приготовить для меня обольщающее зелье?» «Ого! Вот это уже совсем интересно и даже неожиданно!» «Зачем?» – спросила я. «Мне нужно, чтобы принц женился на мне!» Выпалила она, и ее щеки слегка порозовели. Смущается? Неожиданно! «А без зелья никак?» – не удержалась от сарказма я. «Нет!» – тяжко вздохнула принцесса. «После того, что я сделала, он на меня даже не посмотрит, а мне очень нужно замуж!» Последнюю фразу она почти прокричала. «Ты же все равно за него не собираешься. Так почему не помочь мне? Зелье же не причинит никому вреда». Но ну, как сказать?» Не согласилась я с ее доводами. «Оно вызывает влечение, и нехилое. Но в том, что я не хочу замуж, ты права. Не отрицаю. Только не пойму, зачем тебе туда нужно?» Она ненадолго замолчала, видимо, подбирая слова. Было заметно, что Эльвария нервничает. Она теребила складки платья, нервно покусывала губы, а носок ее туфельки беспокойно дергался. «Если я не останусь в гареме, то буду вынуждена уйти в монастырь, так как отец не хочет меня больше видеть». Она подняла на меня глаза полные слез. «А я не хочу в монастырь!» Только истерики мне тут для полного счастья не хватало. Пришлось срочно принести ей платок и стакан воды. И, похоже, этот день просто обещал быть самым плохим за все время, что я нахожусь тут. Не успела я подойти к Эльварии, как открылась дверь, и на пороге появился советник. Осмотрев комнату и увидев зареванную принцессу, обратился ко мне. «Кнера, Катрина, почему вы довели Кнеру и Эльварию до слез?» «И голос такой строгий и властный, а взгляд недобрый. Я?» У меня от возмущения даже рот открылся. «Ничего себе поворот сюжета!» «Кнер, советник, а с чего вы это решили?» Я протянула принцессе стакан и уперла руки в боки. «И что тогда тут происходит?» Проигнорировал он мой вопрос, глядя на Эльварию. Та испуганно дернулась и попыталась слиться с креслом. «Нет, пора с этим заканчивать. Никогда не любила хамов». «Вон!» — я указала советнику на дверь. «Что?» — настала его очередь возмущаться. «Вон!» — повторила я. «Согласно договору, а именно пункту 5, вы не имеете права входить в мою комнату без разрешения, и, насколько я помню, вы его не получили. Так что вон!» Глаз советника нехорошо блеснул. Он поджал губы, кивнул и удалился, громко хлопнув дверью. «Мне бы стоило задуматься над этим, но, с другой стороны, он сам виноват. Не успел разобраться в ситуации, а уже кидается обвинениями. Такого прощать нельзя. Пусть своими людьми командует». Пока я разбиралась с Тобиасом, Эльвария перестала плакать и теперь сидела с округлившимися глазами, смотря на дверь. «Ты его не боишься?» – прошептала она, переводя взгляд на меня. «Советника? А почему я должна его бояться?» «Он страшный!» – это прозвучало с какой-то детской непосредственностью и злой. Я не смогла сдержать улыбку. «Да, Эльвария мне не нравится, но она, по сути, была еще таким ребенком, что ее становилось жалко». Поэтому я решила ей помочь. Тем более, это довольно сильно разослить советника. А сделать ему гадость я всегда рада. Я тебе помогу. Зелье будет готово через два дня. Принцесса расцвела как роза. Ты когда идешь на свидание? Последний, грустно вздохнула она. Отлично, зайди ко мне перед ним, и я объясню, что надо делать. Ильвария радостно захлопала в ладоши и убежала к себе. А мне вдруг стало интересно, зачем вообще советник приходил? Ведь не просто так. но теперь мне этого точно не узнать. Он явно обиделся. Ну и пусть. Мне так спокойнее живется. После ухода незваных гостей я решила выйти в сад и немного размяться. Настроение после ссоры значительно испортилось и ужасно хотелось кого-нибудь поколотить. Руки так и чесались, но вариантов не наблюдалось. Кира отказалась составить мне компанию, сославшись на усталость. Мырма была на свидании с принцем, а Шарта разговаривала с родными. И я не стала ей мешать. Так что я вышла на свежую травку, скинула обувь и стала разминаться, вспоминая все уроки по гимнастике и растяжке. Мышцы начали отдавать небольшой болью, но это и неудивительно. Давно я к тренировкам не возвращалась. Следующие пару часов я посвятила себе и своему телу. Как же хорошо вновь почувствовать себя полной сил. «Вот ты где!» – услышала я довольный голос Киры, обернулась и увидела всех подружек, спешащих ко мне. «Мирма, ты уже вернулась?» – удивилась я. «Ага», — хмыкнула Арчанка и села на траву рядом со мной. Остальные разместились вокруг. Настала ее очередь рассказывать о свидании с принцем. У Мирмы приключения оказались намного интереснее. Ее повели на выставку породистых лошадей. Все же, как жительница степей, она в этом вопросе была подкована и могла заткнуть за пояс многих. Итак, на саму выставку их перекинули телепортом. Как всегда, принц был не один, а с охраной, никого близко не подпускавшей. Все было организовано по высшему разряду. Заводчики расположили свой товар так, чтобы у покупателей была возможность оценить лошадей. Каких тут только не было. Тонкие, как лани, мощные, как хищники. На любой вкус и цвет. Наши арчанки по душе были именно последние, мощные. В степях все-таки трудно выжить хилым, ведь на себе таскать приходится много. Принц решил подарить ей понравившуюся лошадь, и Мырма не стала отказываться от столь щедрого подарка. Продавец обрадовался и назвал запредельную цену, но его высочество не сильно переживал, ведь у него денег много. Арчанка же с таким грабежом не согласная, стала торговаться. Ей понравился конь шоколадной масти, с короткой гривой, широкой грудиной и мощными ногами. Такой выживет где угодно. Цена ему была около 50 золотых, но Арчанка считала, что больше 30 он не стоит. Начались споры и торг. Под конец торговец был готов сожрать свою шляпу, лишь бы она ушла и больше не возвращалась. Пришлось ему согласиться на 22 золотых, придачу отдав еще и седло в подарок. Принц был впечатлен и удивлен хваткой арчанки, так что наша подруга теперь имела лошадь, которую ей обещали отдать после того, как закончится конкурс. «Чувствую себя дурой!» – грустно вздохнула Кира, понуро опустив голову. «Вот почему ее повели на выставку, а меня в сад!» «Дорогая, просто если исходить из твоих увлечений, то тебя надо было вести в бордель. Не удержалась от подколки я и получила тычок под ребра. Поболтав еще немного, мы разошлись по комнатам. День выдался насыщенным на события, и я даже боялась представить, что будет завтра. Ведь следующей на свидание шла Шарта, а затем я. Что надеть, как быть, понятия не имею. Вообще, я последний раз на свидании год назад была, и то парень сбежал через полчаса, сославшись на срочные дела. Эх, чувствую, мне будет весело, а вот как остальным, не знаю. «Это был потрясающий поход!» начала рассказывать свои ощущения от свидания гномка. Она выглядела очень довольна, и в ее глазах светило счастье. Такое я ее видела впервые, и должна признать, она стала намного красивее. Мы сидели в моей комнате и наслаждались вином и всевозможными фруктами. Шарта утром встречалась с принцем, и теперь делилась впечатлениями. Как оказалось, принц повел ее осматривать шахты по добыче драгоценных камней и руды. Гномы ведь хорошо в этом разбираются. Правда, о принце такого сказать нельзя. Их опять же перенесли порталом и под охраной. Принц без нее никуда не ходил. Интересно, а они с ним в одной комнате спят или за дверью дежурят? Не суть. Экскурсия в императорские шахты для гномки оказалась очень интересной и полезной. Только перед началом ее заставили подписать обязательства о неразглашении информации об увиденном. Так что все эти знания она не сможет применить у себя или рассказать родственникам. Это сильно расстроило шарту. Но отказываться от посещения столь интересного места она не стала. Ей показали, как добывают драгоценные камни на разных глубинах. Бурят скважины и делают лазы для нахождения залежей руды. Гномка была в восторге, тем более, что все это рассказывал профессионал своего дела, в то время как принц просто стоял рядом и слушал, не принимая участия в беседе двух коллег. А Шарте было, что спросить и что уточнить. И так как она все же гном, то нашла способ применения некоторых разработок у себя на родине, правда, под другим названием и в слегка измененной форме. В завершении экскурсии ей подарили макет дробильной машины из различных сплавов, доставив тем самым небывалое удовольствие. «Мы с принцем даже толком и не поговорили», — закончила рассказ Шарта, продолжая улыбаться. Он постоянно молчал. «Но это и неудивительно. У нас не так много общих интересов. Хотя, должна признать, в нем есть что-то притягательное». «Нет, это нечестно! вновь завопила Кира, ударив кулаком по стене. Она явно была недовольна своим свиданием. «Интересно, куда он тебя поведет?» «Без понятия», — пожала плечами я. «Главное, чтобы не в сад, а то я сбегу». Кира показала мне язык и залпом допила вино из бокала. Девочки постарались скрыть улыбки, боясь расстроить ее еще больше. Все же приятно заводить таких друзей и сидеть компанией, обсуждая всякие мелочи. В обычной жизни мы бы вряд ли стали вести беседы просто так. Разные расы и взгляды на жизнь. А тут мы заходим друг к другу в гости, сидим за одним столом и наслаждаемся моментом. Эх, если бы это увидели мои родители, их хватил бы инфаркт. Папа считает, что заводить связи с другими расами нужно только в деловых интересах. «Рина, мы ведь в замке находимся?» Задала неожиданный вопрос демоница, заставив меня отложить клубнику. «Люблю я эту ягоду». «Это ты к чему?» – уточнила я, наливая ей вина. «Ну, в замках обычно есть тайные ходы». Она могла не продолжать. Мысль была весьма понятна. И как я раньше сама до этого не додумалась. «Вопрос интересный. Тут же согласилась Мырма. Но как найти проход? Он же не зря зовется тайным. Стены обстукивать. Можно и так, высказалась Шарта. У нас в горах, когда ищут очередные залежи породы, так и делают. Не, это долго, улыбнулась Кира и повернулась ко мне. У нас Рина хорошо разбирается в начертательной магии. Думаю, она сможет найти ходы. Все с надеждой уставились на меня, и я чуть вином не поперхнулась. Предвкушение так и витало в воздухе. «Нет, я не против поучаствовать и даже полазить по лабиринтам ходов, но не факт, что они тут вообще есть». Но чтобы это выяснить, надо сначала приложить усилия к поиску. Мне пришлось слезть в сумку за мелом и разгонять девочек из центра комнаты, чтобы очистить место для чертежа. Нарисовала пентаграмму, села в центр и закрыла глаза. Кира знала, что в этот момент меня не стоит беспокоить. Ритуал требовал полной сосредоточенности. Мне нужно было просканировать пространство и выявить маленькие несоответствия между стенами. Это не трудно, а скорее нудно, ведь приходится осматривать все помещение. Минут через 15 я почувствовала, что напротив кровати, в самом углу, есть пустое место. Оно не сильно выделялось на общем фоне, но что-то там было. Осталось только проверить. Не факт, что это проход. Возможно, просто ниша, заложенная кирпичом. Вон там есть просвет. Указала направление, но он небольшой. Кира подошла к стене и стала ее осматривать. С виду совершенно обычная гладкая стена, никаких выпуклостей или скважин. Демоница попросила всех замолчать и начала простукивать стену. Звук глухой, а значит, там ничего нет. Когда она дошла до середины, звучание изменилось. Получается, что там что-то есть. Ну и как открыть? Девочки начали трогать и вертеть все предметы, находящиеся поблизости от стены, в надежде, что один из них откроет потайную дверь. Увы, безрезультатно. И тут мырма заметила, что на окне три ручки, и одна немного отличается. Я подошла и повернула ее. Раздался негромкий треск, и стена отъехала в сторону, открыв небольшой проход. «Ура!» – захлопала в ладоши Кира и тут же попыталась сунуть туда нос. «Стой!» Я схватила ее за хвост. «Это может быть опасно!» Подруга смерила меня возмущенным взглядом, но послушалась. «И не зря, мы ведь не знаем, что именно находится за дверью. Поэтому не стоит лезть на обум». Сформировав огненную сферу, запустила вперед, чтобы осветить дорогу. С виду обычный узкий проход и двигаться можно строго по одному. Вокруг много пыли, паутины, на полу мелкие камни. Первой пришлось идти мне и управлять сферой. Кира шла сзади и помогала мне. Пробирались осторожно, глядя под ноги и вперед. Но пока ничего интересного не наблюдалось. Минут через пять вышли на небольшую площадку и решили передохнуть. Хорошо бы понять, где мы. Знаками я призвала подруг к молчанию, поставила полок тишины и активировала заклинание зеркала, с помощью которого можно посмотреть, что творится за стеной. Но при этом тебя видно не будет. И магический фон не будет потревожен, ведь энергии затрачивается мало. Правда, его можно применить лишь там, где не стоит защита. За стеной оказался кабинет советника. И в данный момент Кнер Тобиас был там не один. У девчонок округлились глаза от увиденного. Можете говорить, я поставила полок тишины. Разрешила я. Площадка оказалась маленькой, поэтому впереди встала Шарта. Рядом с ней Кира, а мы с мырмой позади. Приходилось немного пригибаться, но это не сильно мешало, хотя Арчанки было тяжелее всех. Она довольно крупная и на голову выше меня. «А мы можем их услышать?» – спросила Кира. Я подумала и стала перенастраивать заклинание. Дело в том, что в кабинете помимо Кнейра Тобиаса находилась гостья, Она стояла к нам спиной, и кроме хорошей фигуры, утянутой в красное платье и черных волос, спускающихся по спине, ничего не было видно. Зато она практически вплотную приблизилась к Тобиасу, стоящему у стола. Кажется, у этих двоих свидание. «Дорогой, ну сколько можно от меня бегать?» Послышался мелодичный голос, и брюнетка протянула руки к вороту его рубашки. Советник слегка поморщился, а мне вдруг захотелось оттаскать ее за волосы. «Розалия!» «Я же сказал, что все кончено!» Тобиас попытался оторвать ее руки от себя, но та оказалась настойчивой. «Почему? У нас же все так хорошо, особенно в спальне!» Продолжала напирать девица, чем выводила меня из себя. «Неужели я ревную?» «Нет, не может такого быть!» «Розалия!» «У меня много дел, будь добра, исчезни!» Не выдержал советник и, отлепив ее от себя, сел за стол. Брюнетка покинула кабинет, сильно хлопнув дверью на прощание. Тобиас поморщился. Мда, забавная ситуация, надо сказать. Не ожидала застать его в такой компании. Девчонки улыбались, но от комментариев пока воздерживались. Я уже хотела убрать заклинание, но тут советник встал и направился к книжному шкафу. С одной из полок достал толстую книгу, а за ней оказалась ниша, где находилась бутылка с янтарной жидкостью и стакан. Похоже, у кого-то сдают нервы. Налил и тут же выпил, а затем поставил все обратно, но к столу вернуться не успел. Открылась дверь и в кабинет влетело белокурое создание в чем-то воздушно-фиолетовом. Я даже лица рассмотреть не успела, а она уже бросилась к Тобиасу на шею и впилась губами. Вот это номер, чтоб их! Советник остолбенел на секунду, а потом попытался отцепить ее. Но она словно пиявка, не собиралась упускать добычу. В этот момент мне очень захотелось прийти ему на помощь и оттаскать нахалку за волосы. «Альмина, какого черта?» – заорал Тобиас, когда смог ее отцепить от себя. «Я соскучилась», – ответила эта бестия. «Ты так давно меня не навещал?» «Я был занят», – отрезал он. «Понимаю, эти кандидатки такие глупые», – заявила она. «Но ведь еще немного, и конкурс закончится, мы будем вместе и...» «Альмина, мне нужно работать», – оборвал ее советник, хмуря брови. Та слегка сникла, но не стала спорить и ушла. Послушная кукла. Тобиас сел за стол и стал разбирать бумаги. «Самое время нам вернуться в комнату и поговорить. Я указала подругам на коридор, откуда мы пришли. Те согласно кивнули. Остальную территорию исследуем позже. По окончании нашей вылазки нам пришлось долго чистить одежду от пыли и паутины. Но это были мелочи. Мы узнали много интересного. А советник-то мужик», — заявила Кира, садясь на пол, чтобы не испачкать мою кровать. «Сразу двух девиц за нас водят». «Хорошо, если двух», — не удержалась от сарказма я, садясь рядом. «Думаешь, больше?» Я пожала плечами, не зная ответа на этот вопрос. «Интересно, а что там дальше по проходу?» Спросила Мырма, поглядывая в сторону тайника. Кажется, ей очень понравилось исследовать неизвестное. «Завтра узнаем», — пообещала я. «Вернусь со свидания и продолжим. Кстати, внимательно осмотрите свои комнаты, может, тоже потайные ходы обнаружите». Оставшись одна, я отправилась в душ. Все-таки завтра мне надо побыть светской леди и не ударить в грязь лицом. Хотя, чтобы избежать выбора, лучше изменить свое поведение на противоположное. Утром я встала пораньше, привела себя в порядок и стала думать, что надеть. Мне же не сказали, куда мы с принцем идем и чем будем заниматься. Я остановила выбор на черных брюках и сиреневой рубашке, поверх которой решила надеть корсет. На ноги легкие короткие сапожки, волосы заплела в косу. Даже если мы пойдем в кафе, мне будет не стыдно. Вскоре за мной пришел охранник и проводил в холл, где уже ждал принц во всем черном и с маской на лице. Честное слово, она меня бесила до ужаса. Доброе утро. Поприветствовал меня его высочество и протянул руку. Прошу. Я с опаской взглянула на открывшийся портал. Надеюсь, он ведет меня на поляну для пикника. В лес меня совершенно не тянет. Улыбнулась и вошла в воронку, чтобы спустя всего пару секунд очутиться на окраине города. «Вы же хотели посмотреть столицу?» – пояснил принц, увидев мой изумленный взгляд. «Вот это был приятный сюрприз! Я вам все покажу!» Мне оставалось лишь кивать и крутить головой по сторонам. Охрана слегка загораживала обзор, но это не мешало наслаждаться прогулкой. Мы оказались на довольно тихой улочке, где дома примыкали друг к друг другу так тесно, что казалось невозможным даже иголку просунуть. А в высоту достигали трех-четырех этажей. Все строения белоснежные, и это меня удивило. Не слишком ли вычурно? Но спросить не успела. Принц протянул руку, и мы пошли на экскурсию. Я очень надеялась увидеть анкоров, но уже через полчаса меня ждало полное разочарование. По пути нам встречались представители самых разных рас, даже полукровки. но не коренные жители страны. Обидно. Ваше высо. Начала я, но меня прервали. Генри, улыбнулся принц. Называйте меня по имени, мы ведь одни? Ага, не считая уймы охраны, от которой народ шарахается. Но ход я оценила, тем более, что принц, вероятнее всего, назвался не первым именем, а вторым или третьим. Ладно, я не против. Генри, а почему тут нет представителей вашей расы? Есть, но сегодня им запрещено выходить в город. Я недоуменно нахмурила брови, и принц объяснил более подробно. Как оказалось, в их городе в основном проживали другие расы. А сами анкуры жили за чертой города, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания и зависти. Про последнее я не совсем поняла, но позже обязательно разберусь. Только анкуры имели аристократическое происхождение и титулы. Остальные же были обычными гражданами без особых привилегий. Хотя, если кто-то сочетался браком с анкуром, то имел право на титул. Город мне понравился. Пока принц рассказывал, что и где находится, я крутила головой и старалась запомнить как можно больше деталей. Город делился на секции – жилая, рыночная, театральная, художественная, ремесленная и так далее. Большая часть отведена для жилья и под многочисленные магазинчики, лавочки-мастерские. Дороги выложены серым булыжником, для повозок выделена отдельная полоса, по которой они могли проезжать и не мешать прохожим. Сначала принц повел меня через жилые кварталы, уютные и веселые. Народ выглядывал из окон и с любопытством смотрел на нашу процессию. Дети играли на улице, хозяйки стирали белье. Но никто даже не думал кланяться принцу, и это меня удивило. А почему народ не приветствует вас? Ну, я просто не вижу в этом смысла. Зачем постоянно кланяться? Пожал плечами он. Пару лет назад мы издали закон, и, согласно ему, никто не обязан выражать свое почтение, если не хочет. Хм, вполне логично, ведь принц мог пройтись по городу раз 20 в день. И каждый раз смотреть, как тебе кланяются, просто надоедает. Затем мы пошли по улице, где располагались рестораны и кафе. Мне очень понравились летние веранды с плетенными креслами и цветными зонтиками. Захотелось посидеть тут и чего-нибудь выпить. Видимо, мой взгляд был красноречивее слов, так как принц тут же предложил выбрать любое место. Мне приглянулось одно кафе, чуть в стороне от остальных. Небольшое, но показавшееся очень домашним. Мы сели за столик, охрана стала полукругом, на расстоянии двух метров от нас. И на том спасибо. К нам подбежал темный эльф и протянул меню. Я выбрала сырники с джемом, чай и пару сладких пирожков. Генри остановился на салате, мясе и компоте. Катрина, расскажите о себе. Попросил он, пока мы ждали заказ. При этом на меня он не смотрел. За все время свидания я удостоилась всего пары коротких взглядов. Интересно почему? Не нравлюсь? Принц сильно удивился, когда узнал о моем дипломе и прочих достижениях. Кажется, ему наши анкеты никто не показывал. Забавно. Рассказ о моей не очень длинной жизни занял от силы минут 15, а вскоре нам принесли заказ. Ммм, сейчас я впаду в нирвану. Генри, а почему вы решили собрать себе гарем? Спросила я, размазывая джем по тарелке и сырникам. Ну, я просто следую традиции. Как-то глухо ответил он, не вдаваясь в подробности. И вам хочется жениться? «Я же не отстану. Такая прекрасная возможность узнать побольше». «Вообще-то я не обязан жениться сразу. Сейчас мне скорее нужна фаворитка», — хмыкнул он, и я скривилась. «Вам что-то не нравится?» «Да», — честно ответила я и посмотрела на него. «Мне неприятно быть разменной монетой и девушкой для достижения непонятных целей». «Поверьте, данная цель оправдывает любые средства», — заверил он и принялся за еду. «А можно узнать подробности?» «Нет, это тайна нашей расы и разглашению не подлежит». Его тон изменился и стал резче. Я замолчала, впечатление от прогулки полностью испарилось, и аппетит совершенно пропал. «Вам не нравятся мои слова?» – догадался Генри. «Да», – не стала скрывать я, понимая, что не проявляют должного почтения к представителю королевской семьи. «Мама бы меня за такое высекла розгами, если бы узнала. Катрина, вы просто не знаете причин, побудивших нас к этому». Попытался быть милым принц. «Я их не знаю, потому что вы не желаете делиться». Я взглянула ему в глаза. «Знаете, у меня что-то аппетит пропал. Мне нужно немного пройтись». Я начала подниматься, принц сделал то же самое. Одной. Немного резче, чем следовало, сказала я. Он понятливо кивнул и продолжил трапезу, а я прошла мимо охраны, даже не взглянувшей на меня. Куда идти не имела ни малейшего представления, поэтому просто побрела по улице. Двое охранников тени следовали за мной. Видимо, боятся, что сбегу. Было бы куда, так бы и сделала. Но тут моя магия не действует и портал не открыть. Минут через десять я вышла к торговым рядам. Чего тут только не было. Одежда, всевозможных фасонов и расцветок. Обувь, аксессуары на любой вкус. В общем, все, что душе угодно. Немного подумав, я решила побродить здесь. Вдруг что-то интересное попадется. И через пару минут я поняла, что влюбилась. На витрине передо мной лежал он. Кинжал моей мечты. Красивый, завораживающий и притягательный. Красивая вещица. Раздался за плечом голос принца, и я слегка вздрогнула. Угу. Даже поворачиваться не стала. Линии, конечно, слегка искривлены. Продолжил он, касаясь моего плеча своим. У меня даже рот открылся от изумления. По-моему, все просто прекрасно. Обоюдо острый клинок, деревянная рукоятка, обмотанная кожей. И главное, по самому краю лезвия шла гравировка в виде переплетающихся лиан. Впервые видела такое. Да, и сапфиры крупноваты. Продолжил Генри, заставив меня перевести взгляд на него. «Сапфиры?» – непонимающе переспросила я, ведь на кинжале драгоценных камней не наблюдалось. «Да, он указал рукой на предмет, о котором говорил. Но если вам нравится, то можете его примерить». Я проследила за его рукой и чуть не взвыла от отчаяния. Витрины оружейного магазина и ювелирного находились рядом. И пока я рассматривала кинжал, принц подумал, что я облюбовала колье из этих самых сапфиров. Ну что ж мне так не везет? Вообще я к украшениям равнодушна, но сказать об этом я не успела. Принц взял меня за руку и повел в лавку. Любезный продавец-гном улыбался нам как родным. И я поняла, что мне отсюда живой не выйти, если не купим что-нибудь. Следующие два часа я имела возможность перемерить весь ассортимент. К моим возгласам, что это дорого, некрасиво, вульгарно и так далее, принц относился совершенно спокойно. Неутомимый гном приносил все новые украшения, а мне оставалось лишь мысленно плакать и надеяться, что тот кинжальчик дождется меня. Устав сопротивляться, я остановила выбор на подвеске в виде лилии, идеально подходившей к моему браслету. Я могла напитать ее магией, потому как лепестки были сделаны из золота и хорошо пропускали все потоки. Принц оплатил покупку и вручил мне украшение. Я мило улыбнулась, поблагодарила и чуть ли не выбежала из лавки. Пока Генри раскланивался с гномом, я заглянула в соседний магазин. За прилавком стоял орк. Отлично! С ними всегда приятно иметь дело. Добрый день! Меня заинтересовал кинжал с витрины. Могу я узнать стоимость? А зачем столь красивой девушке такое опасное оружие? Игриво улыбнулся он. Я внимательно посмотрела на орка, над правой бровью шрам, в ухе три серьги, множество татуировок по телу. Что ж, поведем разговор иначе. И я произнесла фразу на языке боевых магов, дословно означавшую «мы равны по крови». Это приветствие было самым распространенным даже среди наемников. Орк посмотрел на меня совершенно другим взглядом, в нем появилась сталь. «Маг?» – спросил он. «Боевой?» – подтвердила я, смело отвечая на его взгляд. Хм, забавно и даже неожиданно, усмехнулся он. Ладно, раз мы товарищи, то продам за 10 золотых. Он из нержавеющей стали, пояснил орк, когда я открыла рот, чтобы возмутиться ценой. Его не надо затачивать, и воды он не боится. В подарок дам к нему ножны. Расписки берете? Оплатить наличными я просто не могла, столько денег с собой не носила. Поэтому написала записку моему поверенному гному, чтобы выдал продавцу нужную сумму и отдала ее орку. Если бы на моем месте был обычный покупатель, то ему, скорее всего, пришлось бы расплачиваться наличными. Но маги и войны друг друга уважали, так что мне поверили на слово. Забрав покупку, вышла из магазина и натолкнулась на изучающий взгляд принца. Тот пристально разглядывал меня, видимо, пытаясь понять, что я за зверушка. «Катрина, вы с самого начала хотели кинжал?» – спросил он. Я не стала врать и кивнула. «Так надо было просто сказать. Не успела». Вы меня сразу в лавку потащили. Думаю, нам пора возвращаться во дворец. Буркнул Генри, справившись с возмущением.